Глава 40 Руаси Шарль де Голь. Аэропорт в Париже. Макс и Кьяра идут по коридору на паспортный контроль. Макс переставляет время на часах. Кьяра отключает авиарежим в своем телефоне. С них вполне станется ждать нас на выходе с табличкой, шутит Макс. Не думаю. Твоя мать прислала мне смс -ку. Они не приедут нас встречать. Твои родители только что уехали а дети смотрят телевизор. Макс удивленно вскидывает голову. Странно, правда? Они уже неделю не были у себя дома. На их месте я бы тоже не захотела задерживаться. В такси по пути домой Макс и Яра молчат, каждый в своих мыслях. Оба с тревогой думают о грядущих событиях. Оба признательны друг другу за старание сделать развод максимально безболезненным. Хотя успех этих стараний еще далеко не очевиден. И обоих мучают опасения. Неизвестно, как воспримут эту новость дети. Пока машина останавливается перед домом и шофер помогает Максу выгрузить из багажника два чемодана-близнеца, Кьяра пытается собраться с духом. Они молча смотрят на отъезжающие такси и, наконец, решаются. «Готов?» Макс молча кивает. Он совсем не в таком настроении, как до отъезда в Нью-Йорк. Нельзя сказать, что в более грустном или тревожном. Но, безусловно, в более меланхоличном. А ты? Куда ж деваться? Кьяра нажимает на звонок. И Сезар тут же бросается открывать. За ним прибежала и собака, радуясь их возвращению. Снова оказавшись на пороге их общего, совместными усилиями обустроенного дома, с только ему присущими запахами и успокаивающими родными предметами, Кьяра чувствует, как ступает в этакую зыбкую переходную зону, в пространство, над которым не властно время. Она просто здесь, в их с Максом доме, с их детьми. И потребуется немалое мужество, чтобы разрушить эту относительную гармонию. «Привет, предки!» «Мой Сезар!» «Сдается, мне ты еще больше вырос!» «Вы уехали меньше недели назад», — отвечает Цезар, закатывая глаза. Спускается Лу и по очереди обнимает родителей. «Здравствуй, моя хорошая», — бормочет Кьяра, зарываясь носом в волосы дочери. «Как поездка?» «У меня отваливается спина. А в остальном все хорошо, но они могли бы оплатить нам и билеты в первом классе», — шутит Макс. Луис и Сезар потихоньку подталкивают родителей к гостиной. «Погодите, я мечтаю о хорошем душе», — протестует Кьяра. «Что вы делаете?» — недоумевает Макс. Но дети подводят их к дивану, а сами усаживаются в большие кожаные кресла по другую сторону журнального столика. «Родители», — начинает Лу. «Нам нужно поговорить», — заканчивает Цезар.